Глава одиннадцатая. «Это все парень, да?» Лошель буквально крикнула на меня за столом в любимом местечке Сесилии неподалеку от магазина, в веганском ресторане, где подают органические коктейли, а меню пестрит изобилием кейла. Вечер пятницы. В ресторане полно постоянных гостей и тех, кто пришел поздравить Сесилию с мужем Сюхеем с годовщиной свадьбы. Я пришла в это потрёпанное тесное место, с полной решимостью уйти самое большее через час, чтобы вернуться к безотлагательному делу, с грустью пялится на пустые страницы. Но когда на меня обрушилась многолюдность, гул голосов, шипение жарящихся овощей на фоне и проникающий в зал вкуснейший пряный аромат еды, я улыбнулась и ощутила укол тоски по Риду. Риду, который игнорирует меня уже неделю. «Какой парень?» — спрашиваю я, на что Лошель швыряет в меня чипсина из кейла, кудрявая капуста. Примерно полчаса назад, подарив Лошели сухею подарок, приветливо поболтав с гостями, я стала постепенно продвигаться к выходу, к тихой безопасности своей квартиры. Сиби сегодня у Элайджи, наверное, открывает адвент-календарь дней, «До моего переезда от Мэг. К тому же мне очень надо прибрать бардак в моей комнате. Знаки вновь наступившего ступора буквально повсюду. На полу комки бумаги. По столу разбросаны недоделанные наброски. Маркеры не расставлены, стаканчики по цветовой гамме, а валяются вперемешку». Но тут меня засекла лошель. И зачем я только надела платье золотистыми мордочками Hello Kitty и указала на свободный стул за своим столом. «Ты останешься со мной, Мэг». — сказала она. — Я не пойду домой, пока дети не лягут спать, а ты — единственный знакомый мне здесь человек, кроме Сесси, с кем можно час-другой поговорить. Это вполне логично, так что вместо самовольной ссылки, куда я загнала себя на несколько дней, я решила остаться здесь. Устроившись, я ощутила прилив благодарности Лошель за очень долгую историю про ее очень пассивно-агрессивную сестру. Ко времени заказа второго коктейля я уже думала, что ж, это лучше, чем грустить. Но теперь, теперь к одной «Хэллоу Кити на моем платье прилипла кейловая чипсина. а Лошель выглядит так, будто знает, о каком именно парне идет речь. Мой план на грусть смеется надо мной за то, что я его отменила. С которым ты была на свидании в прошлом месяце. Я отлепляю от себя кейл. Это было не свидание. «Ладно, но парень-то был...» Она довольно улыбается. «Я так и знала, что что-то не так, когда ты зашла на неделю за канцелярией». Я вздыхаю, смиряясь. Хочу сказать, мы просто друзья, но безнадежно закрываю рот. Вряд ли нас с Ридом можно так назвать. Теперь. Вряд ли у нас что-то выйдет. Это уже точнее. У нас с Ридом ничего не выйдет, чтобы это ни было. Последние семь дней молчания тому доказательство. Он живет в центре. Добавляю я, считая это за достаточное объяснение для Лошель, которая думает, что для поездки с Манхэттена в Бруклин надо оформлять загранпаспорт. Не сработало. Да, препятствие нехилое, учитывая развитую транспортную сеть. Так в чем все таки дело? Он безработный? Живет с родителями? Оу, он музыкант! Я улыбаюсь от последнего предположения, воображая Рида с гитарой. «Нет, ничего из этого. Он работает на Уолл-стрит». Лошель комично округляет глаза. «Надеюсь, ты с ним только на людях виделась», — говорит она, явно имея в виду тот день, когда мы встречались на променаде. «Просто ужасно, если у меня на совести будет твоя насильственная смерть от рук банкира. Моя знакомая встречалась с парнем, который хотел, чтобы она одевалась, как та синяя деваха из комиксов. Он предлагал платить ей за то, чтобы она красилась синей краской, накладывала чешую и все такое. Он не банкир, он аналитик. Понятия не имею, что это, но, наверное, с ним что-то не так. Лошель отпивает из бокала мартини. На ней черная газовая накидка и серьги кольца из бисера. Вдруг у меня возникает ощущение, будто я на школьной поездке, а она наша классная. Нет, он хороший, очень хороший. Хороший парень с прекрасным лицом, потрясающими плечами и совершенно замечательным способом справляться с менструальными спазмами. Хороший парень, которого я ранила. Хороший парень, который ранил меня. Да? Вижу, как раздувается знак вопроса, словно воздушный шар цвета металлик, зависший над нами. Я делаю глоток коктейля. В суставах гудит. У меня так только когда выпью. Ставлю стакан и отодвигаю. «Я знаю, что пора остановиться. К тому же последнее, чего мне хочется, это возвращаться домой в пьяных слезах. И все же алкоголь немного развязал мне язык, снял внутренние запреты. Мы поругались». Лошель удивленно смотрит на меня. «Что значит «поругались»?» «Ух, наконец-то!» — восклицает Сесилия, беря с тарелки Лошель водяной каштан в рулете из веганского бекона. Она рычит от удовольствия. «Всё время забываю есть», — произносит она. Мэг сказала, что поругалась с парнем, с которым встречается. От взгляда Сесилии мне становится неловко и до такой степени, что даже не хочется снова поправлять Лошель. В смысле, ну да, у меня было не так много свиданий с тех пор, как я занялась планерами, но ведь Сесилия уставилась на меня так, будто я монашеский обед нарушила. А затем почти тем же тоном, что и Лошель спрашивает, «Вы поругались?» Я подавленно киваю, молча вспоминая те ужасные минуты, в которые раз, сказанные мной слова, его взгляд, разлившуюся по коже горячую жидкость. Единственные буквы, с которыми у меня на этой неделе выходят, это П-Р-О-С-Т-И. Искренне надеюсь, мои клиенты не заметят предназначенных ни им извинений. «Оу», — произносит Лошель, — «я даже раздражённая тебя ни разу не видела, даже когда вы со своей звездной клиенткой часов сто сидели над одним оформлением». «Никакие не сто», — бормочу я, а у самой лицо горит от упоминания Ларк, которая не то чтобы бросила меня. Вообще-то она два раза написала мне, что у неё не было времени позвонить и назначить следующую встречу. Интересно, она у Кэмерона консультируется по поводу цитат для расторжения? «Я бываю раздраженной, отвечаю я, вспоминая Кэмерона с его ужасными цитатами. Лошель смеется. «Конечно, бываешь, просто не показываешь это. И это отличное качество. Мне ни с кем не работалось так хорошо, как с тобой», — говорит Сесилия. «Эй!» — возмущается Лошель. «Но согласна. Это неожиданно», — добавляет Сесилия. В их глазах я как неисправная машина, которая ощущала себя всю неделю. Обычно веселая Мэг-бот, которую замкнула, наконец, показать характер. Они убрали крошечные винтики, сняли панель управления и смотрят прямо вглубь, чтобы найти причину повреждения. «Из-за чего вы поругались?» — спрашивает Лошель. «Из-за налога на прибыль? Эти парни его ненавидят». «Нет, он...» — назвал вещи своими именами — сказал то что думает давил больше и больше пока мы уже не могли общаться так же легко как и раньше раздражает заканчиваю я отчасти искренне как брось его советует лошель в мире и так уже есть куча раздражающих мужчин в интернете сюхей меня постоянно раздражает на первом свидании он заявил что я пользуюсь не той вилкой для салата лошель смотрит на сесилию так будто ей рассказали что у сюхея хвост вырос «И в какую больницу ты его после этого отвела?» Сесилия улыбается. «Мы правильно друг друга раздражаем. Я бы, наверное, трех слов тогда не сказала. Не ляпни он такое провилку. «Я так всех стеснялась, когда только переехала». Она переводит мечтательный взгляд на Сюхея на той стороне ресторана. Он, как будто почувствовав, тоже смотрит на нее и улыбается. Это правильно, говорит лошель. Я шону весь мозг проела, чтобы ходил со мной на йогу, а теперь у него вдвое реже болит спина. Он правильно тебя раздражает, спрашивает Сесилия, подняв брови. Кто-то у бара зовет ее, она злится. Пойду общаться с гостями. Заходи в магазин на следующей неделе, ладно? Хочу знать, чем все закончится. Кивнув, я обнимаю ее, думая улучшить момент, чтобы закрутить свои винтики и уйти. Но тут Сесилия снова пробирается к нам сквозь толпу. Лошель вопросительно поднимает брови. «Так он правильно тебя раздражает?» Вспоминаю его вопросы, повороты чашки, его печальное мнение о сладком. Вспоминаю и хочу ответить «Да, правильно!» Но вместо этого мотаю головой. «Вряд ли правильно, что он доводит меня до ручки. То есть я накричала на него в проспект-парке». Лошель фыркает. «Поверь, ты не первая, кто там кричит». Я не даю ей договорить, взвинченная то ли гудением в суставах, то ли усталостью от этих мыслей за последнюю неделю. Просто я сказала ему такое, о чем теперь жалею. Я сглатываю, обхватываю ладонями стакан с коктейлем, чтобы было за что держаться. «Мэг, не кори себя так». Все иногда выходят из себя. Я смотрю на нее. Нежная, неосуждающая улыбка, нахмуренная с вниманием и беспокойством бровь. «Ты же сама сказала, как непривычно видеть меня раздраженной. «Да, но...» «Нет, ты права. Я намеренно так себя веду». Я прокашливаюсь. В детстве родители часто ссорились. Громко или тихо, неважно. Никто никого не бил, со мной хорошо обращались, но между ними были ужасные отношения, и всю жизнь я старалась держаться в стороне. Звучит ужасно. Пожимаю плечами. Много у кого родители не ладят, но, повзрослев, я... Я, достигнув предела, не хочу больше говорить. Удивительно, как много я уже рассказала. Может, в мой коктейль подмешали сыворотку правды? Когда я сама с ними ругалась, продолжаю я, стараясь держать себя в рамках, то сильно выходила из себя. Мы все говорили друг другу вещи, которые не забываются, после которых нельзя было жить как прежде, поэтому я стараюсь быть дружелюбной. Мне не нравится, как я чувствую себя в ссоре. Лошель откидывается на спинку стула, смотря на меня сочувствующим и удивленным взглядом. Удивленным, наверное, потому что я годами говорила с ней почти только о ручках и раскладке на витрине, новых открытиях в районе, скидках в наших любимых магазинах, о том старом каштане и о погоде. Конечно, не нравится. Никто ведь не рассказал тебе, как вести себя в таких ситуациях. Я издаю, как мне кажется, саркастический смешок, хотя вышло не очень похоже. Говорю же, я училась у лучших. Неправда. Пусть я и не так долго в браке, как наша счастливая пара, но мы с Шоном вместе уже 15 лет, и я училась правильно ссориться с ним, точно так же, как училась правильно ссориться с сестрой и соседкой в колледже. Пару раз это было даже сесси. Увидев мое удивление при последней фразе, она пожимает плечами. Ее витрина могла тогда победить. Дело в том, что иногда ссорятся не потому, что хотят уйти, а потому, что хотят остаться. Чтобы все выяснить, надо попытаться. Иногда это больно, но если хочешь быть человеком, без этого не обойтись. В моей приборной панели вспыхивает искорка, как будто образовался новый проводок. Я годами ни с кем не ссорилась и подавляла малейшие признаки недовольства. Даже с парнями, с которыми так или иначе расставалась. Один лгал мне, что не курит, а сам курил по ночам. Другой договаривал за меня каждую фразу, а третий подозревал в измене. Не то чтобы я жалею, но я ни разу не попыталась обсудить проблему прямо. Гораздо хуже мысль о друзьях из Манхэттена и Бруклина, включая Лошель с от которых я отдалилась. Всё же у меня была Сиби. Сиби, которая знала все мои недостатки и с которой мне не надо было ссориться. Правда, сейчас надо. Думаю, я выпрямляюсь на стуле. Вдруг я шокирующе резко отрезала. Я должна поругаться с Сиби, если хочу остаться с ней друзьями после переезда. Должна развивать конфликт с Ларк, если хочу стать ее подругой. И должна поставить точку в ссоре с Ридом. И сделать это правильно, если хочу, чтобы мы Хочу, чтобы мы стали больше, чем друзьями. Это нелегкое открытие. Даже при мысли об этом, больше конфликтов, больше вероятности все испортить, у меня потеют ладони и слабеют пальцы. Мельком вспоминаю свой рабочий стол, свалку тщетных попыток прошлой недели. Карандаш в руке будто весил тысячу килограммов. «Пытаться», — повторяю я, «голос звучит недоверчиво и подозрительно». «Послушай, Мэг», говорит Лошель, уловив мой тон. «Разве ты приехала в этот город, освоила леттеринг и открыла свое дело, потому что ты слабая, а твои клиенты любят тебя и доверяют тебе тоже поэтому? Ты училась находить с людьми общий язык. Ты точно можешь научиться обратному». Это частично комплимент, частично указание. И Лошель выразила его с твёрдой уверенностью человека с хорошим опытом разбираться во всем. от боли в спине и оформлении витрин до глубин эмоциональной травмы человека. Она взглянула на часы. Глаза ее тут же округлились. «Чёрт, мне пора», — говорит она. «Я рада мелочам, которые продлевают этот вечер. Оплата счёта, прощание с Сесилией и Сюхеем. Так у меня есть время осмыслить слова Лошель, продумать план действий, проникнуться хрупкой надеждой». Мы с Лошель выходим из ресторана. Она отправляет Шону короткое сообщение, что уже едет домой, а потом смотрит на меня и говорит, думаю, надо ему позвонить. Хрупкая надежда исчезает. Может, я и не выстроила за эту неделю план ссоры с Ридом, но я попыталась извиниться. Я пробовала, признаюсь я. Мне ответил автоответчик. Трижды. Лошель смотрит на меня, моргая, будто представляет ту же картину, что и я. Рид видит мое имя на экране своего телефона, нажимает «Отклонить». Гельвитика Нойя. Холодная, как лед. «И какие сообщения ты там оставляла?» Я удивленно моргаю. «Никаких. Мне же не 50 и на дворе 21 век. Кто сейчас оставляет сообщение автоответчику?» Она смеется. «Разумно. Но, думаю, надо еще попробовать». Она машет таксисту подъехавшего Uber, чтобы припарковался у обочины. Может, он любит автоответчик. Вот что с ним не так. Она уезжает, а я еще недолго стою под козырьком ресторана, думая, не поздно ли звонить в полдесятого вечера в пятницу. Я, несомненно, снова попаду на автоответчик, но в этот раз полностью послушаю его сухую короткую фразу. «Надо дождаться гудка, надо...» Телефон в руке звонит. На минуту я смотрю на него, как на волшебный. Номер незнаком, наверное, это спам, но страшные размышления о кнопке «отклонить» Не дают мне сбросить звонок. Алло, в трубке невыносимый шум. Пришлось отвести трубку от уха. Мэг? Женский голос старается перекричать обстановку. Мэг Маквард! Да, здравствуйте, это Мэг. Стараюсь говорить достаточно громко, чтобы она услышала меня за этим шумом. Судя по всему, там кто-то кричит. Привет, я Гретхен, бармен, звоню из бара Свинтус. Вы такой знаете? Эм... Ам... «В последнее время я не часто веселюсь в ночных заведениях. В любом случае, место с названием «Свинтус» не было бы в их числе». «В Бруклине!» — выкрикивает она и называет перекресток, чтобы мне было понятнее. «Ладно. Вы знакомы с молодым человеком по имени Рид?» «Да, знакома». В отчаянных попытках лучше расслышать, я прижимаю палец к свободному уху. Во мне возникло тяжелое ощущение тревоги. «С ним все хорошо?» — она смеётся. «Он в порядке. Весь такой Дэнди. Он, наверное, против, что я вам звоню, но мне кажется, он потерял телефон». «Вот как. Вырывается у меня в недоумении. Как можно назвать Рида Дэнди? Почему он в баре с названием Свинтус? И когда...» — это уже вопрос чисто эгоистического характера — «он потерял телефон. До моих звонков или после?» «Я не совсем понимаю, почему вы звоните мне». «Ох, милая». отвечает Гретхен, смеясь сквозь громкий звон льда в стакане. «Он только что попытался оплатить счет вашей визиткой». Не в таком антураже я представляла себе свою первую ссору. Свинтус — это счастье туриста. Зазывной бар с причудливой тематикой и кучей народу. Как ни странно, с мы с Ридом его фасад на прогулке обязательно сфотографировали бы. Белая кирпичная стена с надписью «Жирным черным шрифтом» Отброшенной по диагонали градиентной, грубым, но забавным наброском свинки, самые вкусные части обведены контуром и обозначены тонким курсивом с засечками. Надарочным проходом в стене изогнутая надпись Бергартен указывает на внутренний дворик, где вьются и поднимаются воздух клубы дыма от гриля. Но все, что не касается шрифтов этого заведения, подсказывает, мы с Ридом вряд ли бы зашли внутрь. Судя по всему, в этом биргартене человек сто, и все одеты примерно одинаково. мокасины на голую ногу, укороченные брюки цвета хаки, рубашки в пастельных тонах. Я чуть ли не проверила геолокацию в телефоне на случай, если вдруг телепортировалась из Бруклина на вечеринку какого-то братства в колледже. Эта картинка так не вяжется с образом Рида, что лучше об этом долго не думать. Я толкаю тяжелую дверь, проходя мимо шоу в Бергартене, и на меня тут же обрушивается вал запредельной громкости. Здесь толпа совершенно другая. Больше джинсов скини и бород, даже парочка кожаных браслетов, так что я без труда нахожу нужного мне человека». Он сидит у дальнего края длинной потемневшей барной стойки. На нем его выходная куртка, выходная футболка и джинсы. Уверена, для посторонних он выглядит странно, осанка идеальная, слишком формальная для бара. Но я знаю тело Рида так хорошо, что замечаю, как сутулились, пусть и совсем чуть-чуть, его широкие плечи. Пальцы обхватили низкий стакан с янтарной жидкостью. «Это неправильно», — думаю я. «Здесь должна быть чашка с чаем». В недоумении я ринулась к нему, и неважно, если мы сильнее поссоримся. Я просто хочу вывести его отсюда, из этого чуждого ему места. Я сажусь рядом на свободный стул. Рид тут же поворачивает ко мне голову, удивленно округлив глаза, и резко выпрямляется. Мак, привет!» От попытки казаться трезвым он выглядит еще пьянее. Его голос кажется куда ниже и строже обычного, и это не должно мне нравиться. Он же явно борется с заплетающимся языком, но ничего не могу с собой сделать. Он звучит классно. Привет, Рит. Краем глаза вижу девушку-бармена. Машу ей знак того, что я нашла его. И все в порядке. Она улыбается и скромно указывает на терминал оплаты. Я киваю, показывая, что возьму на себя счет. «Ты вся в кошках», — вдруг говорит Рид. «Смотрю вниз и вспоминаю о мордочках хэллоу Кити, Надо было надеть что-то менее абсурдное». Однако Рит, вопреки ожиданиям, не хмурится. Наоборот, на его лице появилась невнятная улыбка, будто он совершенно очарован, будто мы не ссорились вовсе. «Признаюсь, мне хочется этому поддаться». «Да», — думает какая-то часть меня, «смотри на моё дурацкое платье и забудь проспект-парк». Допивай, и мы пойдем гулять, искать знаки. Мы забудем о том, что случилось, и никогда больше не вернемся к этому разговору. Вместо этого я спрашиваю его прямо, насколько только могу. «Ты потерял телефон?» Он смотрит на меня. Его улыбка исчезает. «Нет, просто оставил дома». Надо было от него отдохнуть. Я сглатываю, ужаленное его ответом. Три звонка — это не так уж и много, несмотря ни на что я остаюсь на месте. «Я остаюсь. От работы», — поясняет он, как будто прочитав мои мысли. Он поворачивает стакан на 90 градусов, но не пьет. «Я взял сегодня больничный». Я внимательно изучаю его лицо. Что-то в нем изменилось. Выточенные скулы стали острее с нашей прошлой встречи, Как и с осанкой, незнакомцу его лицо покажется безупречным, но я-то вижу разницу. Неужели он всю неделю провел на том берегу реки, также загружен цифрами, как я, буквами? Занимался бессмысленным счетом И, как и я, в итоге оказался в баре с алкоголем в руке. Но, в отличие от меня, рядом с ним нет никого, кроме Гретхен, конечно, такого же крутого, как Лошель. «Ты в порядке?» — спрашиваю я. Он пропускает вопрос мимо ушей. «Я никогда раньше такого не делал. Не брал больничный. Наверняка у меня из-за этого будут...» Он замолкает, трясет головой и продолжает. «То, что случилось в парке... Бывает, я выхожу из себя, когда у меня стресс». Рид, быстро почти перебивая, отвечаю я. «Мне интересно. Очень-очень интересно. Но вдруг ко мне приходит как никогда четкое понимание, что надо делать. Рид сейчас сам не свой, и ссора с ним сейчас не лучшее решение, потому что мы не на равных. Я плачу счет, вызову такси и потребую, чтобы он позвонил завтра. Мы поговорим об этом позже». Рид хочет что-то сказать, но тут на помощь приходит Гретхен, которая принесла счет. Я достаю кошелек, а, повернувшись, с удивлением обнаруживаю Рида с кредиткой в руке. «Я думал, что уже заплатил», — говорит он, — «но не с наезд дома. В растерянности. Она метнула ему мою визитку по барной стойке, и на добрые пять секунд мы трое стояли, замерев в неловкости. Я со своим огромным кошельком, из которого торчит какой-то чек. Гретхен, уперев руки в бока, переводит взгляд густо подведённых глаз с одного потенциального плательщика на другого. Рид, сидя, уставился на мою визитку. Словно это знак. «Ой!» произносит он наконец, «я почти чувствую, как он трезвеет, и как к нему приходит сознание, почему его как бы подруга Мэг пришла в тот же вечер в тот же бар, что и он». «Прости, чувак», — говорит Гретхен, пожимая плечами. Она улыбается, выдергивая кредитку у него из рук. «Решила, что тебе не помешает помощь». Рид смотрит, как она удаляется, а я гляжу на розовые сполохи у него на щеках. Все в порядке». «Говорю я, кладя бумажник обратно в сумку. Я все равно была не дома». «Мэг», — отвечает он тихо, почти неслышно из-за нарастающего шума вокруг, — «прости». Я отмахиваюсь. Это нелепо, но я очень смутилась. Принеслась сюда, думая, что его надо спасать и так соскучившись по нему. «Я же сказала, что все равно...» «Нет», — перебивает он, наклонившись, чтобы я расслышала. «По запаху чувствую, сегодня он был в бассейне». Моргнув, я чуть дольше держу веки закрытыми, наслаждаюсь этим знакомым уже ароматом. Рид продолжает, и я открываю глаза. Прости, что я не позвонил. И что не брал трубку. Я безмолвно молю о помощи. Лошель, Гретхен, судьбу. Потому что не ожидала, что первая попытка поссориться с Ридом окажется такой сложной. Что делать? дать ему высказаться, перебить и сказать, как мне жаль, что все это моя вина, что я не хотела причинить ему боль, или напомнить, что сейчас неподходящий момент, что он выпил, а здесь так шумно и неприятно, или будет только хуже, а я покажусь ему грубой, пренебрежительной и равнодушной. «Я хотел позвонить», — говорит он, пользуясь моей тихой панической нерешительностью. Он проводит рукой по волосам, таким растрёпанным, что застревает пальцами с правой стороны, «Я думал об этом каждый день, а потом вспомнил твои слова о том, что люди пытаются защитить себя. Я ошибалась. Выдаю я, хотя совершенно бесполезно сейчас объяснять ему, что я узнала сегодня о себе и о других. Какая разница? Ведь он продолжает. Гретхен отдаёт Реду его карточку и чек, чего он, кажется, даже не замечает. Он неотрывно смотрит на меня». Когда в этом баре, полном свинтусов, снова поднимаются крики, Рид наклоняется еще ближе. «Я не пытаюсь защитить себя, я…» Он сглатывает. «Всегда признаю ошибки, как говорила Эйвори, даже в ущерб себе и окружающим. Я напрягаюсь при упоминании Эйвори и нашего с Ридом прошлого о критике, которую мы, видимо, обе на него обрушили. Снова чувствую кол вины». и отчаянное желание убежать от боли, которую сама же ему причинила. Но я остаюсь. «Сегодня я вышел прогуляться», — продолжает Рит, «перешел через мост, прошелся по Бруклину и кое-что понял». «Нет, стой», — хочу сказать я. «Стой, я тоже кое-что поняла. Но, Господи, как же здесь шумно, а Рит так близко, и его голос такой приятный. Я понял, что не до конца честен с тобой». Я отклоняюсь, чтобы посмотреть ему в глаза. Обычно это не сулит ничего хорошего. Я не до конца честен с тобой. Но Рид произнёс это, придав словам иное значение. Как будто если написать их, увидишь нечто новое. То, что в действительности хотелось увидеть. Но ты... Говорю я, но из-за шума мой голос не слышен. Рид опускает голову, подносит ухо к моим губам, чтобы расслышать. «Ты всегда говоришь то, что думаешь». Он отклоняется. Его взгляд скользит по моему лицу, глазам, носу, губам. «Пожалуйста, забудь, что на мне платье с Хэллоу Кити крутится у меня в мыслях». «Нет, потому что, будь это так, в баре раздается звук бьющегося стекла и чей-то нечленораздельный крик. Но никто из нас не двигается. Я смотрю на губы Рида на случай, если мне придется читать по ним, что он говорит». «Будь это так, я бы сказал, что за неделю посмотрел все до единого видео на твоём сайте, чтобы только слышать твой голос. Я бы сказал, что ехал в метро рядом с женщиной, от которой пахло тем же шампунем, что у тебя, и я едва мог дышать, потому что невыносимо скучал по тебе». Я бы сказал, что весь день гулял рядом с тенью Мэг и зашел сюда только из-за вывески бара, а еще чтобы сдержаться и не позвонить тебе в девять вечера в пятницу, моля поговорить со мной. О фризби, погоде, той части буквы, о которой ты рассказывала. «Шип!» — шепчу я, потому что «Матерь Божья!» — это лучшая ссора в моей жизни!» Он серьезно кивает. «Шип!» — повторяет он. Затем переводит взгляд на стойку, на мою карточку и добавляет, «Я бы сказал, что ты очень сильно мне нравишься, Мэг». И в этот, именно в этот момент разгорается нечто страшнее ссоры.